Глава двенадцатая. Мой кабинет завален книгами и статьями о браке. Ученые из Радгерского университета штат Нью-Джерси установили, что у довольных своим браком женщин мужья тоже счастливы, а вот счастье жены, похоже, не зависит от того, насколько доволен муж. Невысокие мужчины разводятся с женами реже, чем высокие кредитоспособность супругов – залог устойчивого брака. По Вавилонским законам муж мог утопить неверную жену. Если говорить о научном подходе, то для того, чтобы исследование было объективным, а выводы истинными необходимо собрать и обработать, очень много данных. Чем их больше, тем меньше статистическая погрешность, а, следовательно, достовернее результат. Однако, если информации слишком много – Это тоже плохо, существует вероятность упустить что-то важное. Не знаю, правда, насколько этот принцип применим к браку. Конечно, можно сделать какие-то выводы на основе предыдущего опыта, но ведь каждый брак уникален. Лиза и Джон – моя первая супружеская пара. К их приходу я стараюсь подготовиться самым тщательным образом, по-другому я работать не умею. «Сегодня идет дождь, а в такую погоду наш район, Ричмонд, выглядит еще мрачнее». Джон — программист-фрилансер, Лиза — маркетолог. Пошлинились пять лет назад в гольф-клубе городка Милбро. Мне они сразу же понравились. На Лизе разноцветная шляпка, которую она связала сама. А Джон очень похож на парня, с которым я дружил в старших классах школы, только умнее пожалуй, консультирование семейных пар действительно внесет необходимое разнообразие в мою работу. Приятно иногда пообщаться с кем-то на взрослые темы, а не рассуждать о Ницше, пассенджере и научно доказанной пользе марихуаны. Примечание. Пассенджер — псевдоним английского музыканта Майкла Дэвида Розенберга. Конец примечания. «Нет, не поймите меня превратно. Мне нравится работать с подростками». Но их всех объединяет ранимость, жажда нового, сопряженная с первыми разочарованиями, и наивная вера в то, что они-то точно додумались до чего-то гениального, и от этого иногда устаешь. Порой хочется повесить на дверь кабинет таблички «Да, я читал, Фрэнни и Зуи, и нет, анархии государства, вещи несовместимые». Примечание Френни и Зуи, роман американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера, конец примечания. А Лиза и Джон – неизведанная для меня территория. Мне нравится помогать людям решать проблемы, больше похожие на мои. Я даже думаю, что если бы наша встреча состоялась при других обстоятельствах, мы, возможно, стали бы дружить семьями. Джон день и ночь работает над созданием какого-то революционно нового мобильного приложения. Лиза устала писать рекламные буклеты для больницы, которую считают чем-то вроде конвейера для пациентов. «Я чувствую себя так, будто я людей обманываю», признается Лиза, поправляя вязаную шляпку. «По друзьям скучаю. Хочу обратно в Вашингтон». «Не по друзьям, а по другу», — поправляет ее Джон, признаясь уж честно затем обращается ко мне, по одному конкретному другу. «В столице так хорошо», — продолжает Лиза, не обращая внимания на его слова. «Да что там хорошего», — ухмыляется Джон. «На природу не поедешь даже в нормальную погоду. Один приличный ресторан на девять пивнушек. Только не говори, что снова хочешь сидеть на жареных луковых кольцах с пивом». «Наверное, Лизе действует на нервы, его негативный настрой, отмечаю я про себя». Лиза рассказывает, что полгода назад ей написал в Фейсбуке приятель, с которым она встречалась в старших классах. Он политик, пытается изменить мир. Не знаю, что хуже возмущается Джон. То, что мне изменяют в принципе, или то, что с каким-то политиканом. Лиза, говорю я, Джон считает, что вы ему изменяете. Вы признаете, что ваши отношения с бывшим бойфрендом выходят за рамки дружеских? «Иногда лучше спросить напрямую, иногда пойти обходным путем». Лиза бросает злой взгляд на Джона и продолжает, игнорируя мой вопрос. «Мы ходили пить кофе, когда он приезжал сюда по работе, а потом еще один раз поужинали». Она начинает восторженно удивленным тоном рассказывать о каком-то до неприличия дорогом ресторане. «Мне хочется сказать ей, что это случается, в общем-то, довольно часто» когда один из супругов бросает другого ради старой любви, вспыхнувшей с новой силой после переписки в социальных сетях. Она и ее бывший бойфренд не изобретают велосипед, а лишь идут протаренной дорогой, которая не приведет ни к чему хорошему. Однако ничего такого я не говорю, это не мое дело. Да и Джону, по-моему, без нее будет лучше. Через несколько месяцев Лиза его бросит, а он найдет себе симпатичную девушку-программиста, и счастливые о нем мчатся на мотоцикле в рассвет, как показывают в фильмах. Лиза говорит что-то про психологическую сексуальную совместимость, будто цитируя какой-то учебник. Еще упоминает слово «самореализация», в котором так-то нет ничего плохого, просто им часто прикрываются те, кому наплевать на других. Ее высказывание становится все неприятней, а Джон сникает. И тут я понимаю, что я всего лишь краткая остановка на их пути к разводу. Через две недели Джон звонит и говорит, что они больше не придут. Мне грустно за него и обидно, что я не сумел им помочь, но я совсем не удивлен.